«Теперь совсем непонятно», — признался вслух Казик. «То ли мы вверх летим, то ли никуда не летим, я не знаю». «Давай поднимемся», — сказал Дик. «Поднимемся наверх выше облаков, как с Олегом». Балласта — сообщил Казик. «Он может понадобиться». «Тогда сделай огонь побольше», — сказала Марьяна. «Олег велел не очень надувать», — сказал Казик. «Если он лопнет...» «Мы, как камень, вниз грохнемся». Казик почувствовал свою власть над старшими. Он понял, что ничего не боится, что ему увлекательно до щекотки в груди подниматься в облаках или нестись над землей, а им страшно, непривычно. «Поднимайся», — приказал Дик, который уловил скрытый бунт. Казик пожал узкими плечами и прибавил огня в горелке. Стало холоднее». Корзина была мокрой, крупные капли стекали по оболочке шара и срывались с нижнего обода. Казику хотелось выразить торжественное чувство полета, но выразить его можно было только в песне, и если бы он был один, он бы обязательно запел, и даже запел бы со словами, которые умел складывать в стихи. Но он стеснялся это делать при остальных, не посмел и сейчас, Он беззвучно напевал, сжав губы. Дико охватило отчаяние и бессилие. Облако никогда не кончится, они потерялись, и не надо было вообще этого затевать. Пошли бы пешком, как-нибудь перебрались бы через реку. Ничего особенного, а теперь ни реки, ни поселка не будет. И тут стало светлее. Шар выскочил в промежуток между облаками. Над головами был еще слой, и их несло к почти черной громадной туче, которая стеной стояла впереди, словно поджидала шар, чтобы сожрать его. В тучи проскальзывали, сверкая молнии. Они казались живыми и горячими. — Ух ты, как красиво! — крикнул Казик. «Как сейчас? Треханет! Вниз!» — сказал Дик. «Давай вниз! Не понимаешь, что ли?» «Жалко!» — Казик протянул руку к горелке, чтобы убавить огонь. «Я такого еще никогда не видел. Снизу это не так интересно». «Мне не интересно, сказала Марьяна. Шар почему-то не снижался, а продолжал лететь навстречу грозовой туче, и грохот, исходивший от нее, был почти непрерываемым, будто кто-то вел огромной палкой по огромной изгороди. Дик оттолкнул Казика и резким движением потушил горелку. «Это тебе не игрушка», — сказал он. Порывы встречного ветра ударяли по шару, он метался между облаками и никак не мог спуститься. «Нельзя совсем тушить!» — закричал Казик. «Вы дураки!» «Молчи!» — сказал Дик. «Надоел!» Грубостью он прикрывал свой страх, потому что даже себе не хотел признаться, что может бояться. Шар вдруг задрожал, попав в воздушный вихрь, и заскользил вниз. «Зажигай!» — крикнул Казик. «Неужели не понимаешь? Сейчас он остынет!» «Успеем!» — сказал Дик. «Сначала надо спуститься вниз. Нельзя так сразу! Где зажигалка?» Зажигалка была у Дика, и он ее не давал Казику, потому что не верил в то, что шару что-то угрожает внизу. Ему хотелось одного — скорее уйти от грозовой тучи. «Ты посмотри, он же уменьшается!» — Казик показал вверх, но лишь его глаза видели, что шар теряет упругость, и скорость его снижения увеличивается. На! Дик все же встревожился от настойчивого тона казика и протянул мальчику зажигалку. Зажигалка хлопала, щелкала и никак не хотела загораться. Было мокро, сыро, все уже промокли.